Глава 4. Солос закатился, потом снова зашёл, и началась обычная жизнь, такая же, как всегда. Как правило, после дня отдыха Юджу отправлялся на работу в немного унылом настроении. Однако сейчас он даже какое-то облегчение испытывал. Хватит с меня приключений. Я ведь просто рубщик. Раздумывая так, он вышел через южные ворота деревни. Кирито присоединился к нему на краю поля, возле самого леса. На лице своего напарника, с которым он столько лет был знаком, Юджил заметил облегчение. Одновременно и Кирита увидел то же самое на его лице. Друзья ухмыльнулись друг к другу, пытаясь скрыть смущение. По узкой лесной тропинке они вскоре пришли к сарайчику и взяли хранившийся там топор из кости дракона. Ещё несколько минут ходьбы, и вот перед ними кедр гигас. Льюджо охватило чувство благодарности судьбе при мысли, что он снова будет рубить ствол громадного дерева, как будто ничего и не произошло. Отлично. Постарайся сегодня сделать несколько хороших ударов, а потом угостить меня водой сироа. То есть то, что ещё недавно в основном тебе приходилось делать, да, Кирита? Пока они как прежде подкалывали друг друга, Юджо поднял топор. Первый же удар отдался высоким чистым звоном. Я сегодня в хорошей форме. Всё утро, ребята, раз за разом наносили хорошие удары, потому что если бы они в работе топором позволили себе хоть капельку рассеянности, их мысли наверняка вернулись бы к увиденному на Кануне. К концу девятой серии из пятидесяти ударов в животе у Юджо заурчало. Утирая пот со лба, мальчик задрал голову. Солос был уже почти в зените. Ещё одна серия, и Алиса, как всегда, принесёт обед. Но сегодня мы сможем есть пирог не спеша и запивать холодным молочком. Когда Юджио представил себе это, его живот заныл. Оу. При мысли об обеде Юджио едва не позволил рукояти топора выскользнуть из рук. Вытерев потные ладони, он снова аккуратно взялся за топор и сжал его крепче. Вдруг солнечный свет потускнел. Ни с того ни с сего дождь? Обидно. Юджио снова поднял глаза к небу. Над ветвями кедра Гигаса на большой высоте неслась какая-то тень. Сердце Юджио ёкнуло. Дракон вырвался у Юджо. "Эй, Кирита, только что это же вчерашний рыцарь единства". В голосе его напарника тоже слышался страх. Дракон, сидящим у него на спине, серебристо-белым рыцарем пролетел над верхушками деревьев и удалился в направлении Рулида. Зачем он сюда явился? Посреди полного молчания, как будто птицы и букашки тоже были в ужасе, Юджо стоял в замешательстве и пытался думать. Рыцари Единства сражаются с врагами церкви Аксиомы и поддерживают порядок. Сейчас мир людей поделён между четырьмя империями, и никаких бунтовщиков нет, так что и у Рыцарей Единства нет врагов, кроме сил Тьмы. Раньше я лишь слышал о бесконечных битвах Рыцарей Единства за граничным хребтом, а вчера я это увидел своими глазами. Впервые в жизни я увидел настоящего рыцаря единства. С самого моего рождения они ни разу не приходили в мою деревню. Неужели, неужели Алиса пробормотал рядом с ним Кирюта. И два Юджо услышали эти слова. В ушах его отчётливо прозвучал тот необычный вчерашний голос. Таинственные непонятные фразы, произнесённые странным человеческим лицом в фиолетовом окне. Мурашки побежали у Юджо по спине, точно его всего окунули в ледяную воду. Нет, не может быть. Чтобы всего лишь, всего лишь за это. Он впился взглядом в лицо Кирито, словно ища поддержки, но его напарник с редким для него строгим выражением лица смотрел вслед улетевшему рыцарю. Впрочем, тут же Кирито повернул голову и глядя Юджо прямо в глаза, коротко сказал: "Пошли". Он выхватил у Юджо топор из кости дракона и помчался прямиком на север. «Э Эй! Происходит что-то плохое. Эта мысль билась у Юджо в голове, пока он бежал следом за Кирито. Что было доху? Они неслись по знакомой лесной тропинке, перепрыгивая через камни и корни, пока она не вывела их на главную дорогу, что шла через поля. Белого дракона в небе над деревней не было. Кирито чуть замедлил бег и громко спросил у фермера в синем одеянии, стоящего среди колосиев и глядевшего в небо: Дядя Ридак, куда полетел рыцарь на драконе? У фермера был такой вид, будто он вдруг проснулся. Он принёс обезостановочно мигать и наконец ответил: "А, здравствуйте!" Он, кажется, приземлился на деревенской площади. Спасибо. Поспешно поблагодарив, ребята снова побежали со всех ног. В поле тут-тут, то то-там неподвижно стояли группы селян. Возможно, даже среди старших не было никого, кто прежде видел рыцари единства. Все молча смотрели в сторону деревни с растерянными лицами. Юджо и Кирито мчались мимо. Через южные ворота деревни, по короткой торговой улице, через каменный мостик, и наконец ребята увидели это. У них перехватило дыхание, однако ноги всё равно не остановились. Длинная изогнутая шея и хвост дракона занимали всю северную половину площади, ту её часть, возле которой была церковь. Громадные крылья, сложенные по бокам, почти полностью закрывали от глаз здания церкви. Серая чешуя и стальная броня на отдельных частях тела отражали свет солнца, и зверь сверкал точно ледяная скульптура. Кроваво-красные глаза холодно взирали на площадь. Перед драконом Сверке ещё даже более ослепительно стоял рыцарь. Он был выше любого из жителей деревни. Тяжёлые доспехи, отполированные до зеркального блеска, покрывали всё тело. Ни кусочка ткани не было видно, даже суставы защищало тонкое серебристое кольчужное плетение. Шлем напоминал драконью голову, лоб выдавался вперёд, по бокам торчали направленные назад и украшенные рога. А лицо рыцаря было скрыто под огромным забралом. На поясе слева висел длинный меч с серебряной рукоятью. За спиной можно было разглядеть красновато-коричневый лук длиной около метра. Ну точно, это тот самый рыцарь Единства, который накануне убил чёрного рыцаря. Событие, которое Юджо увидел собственными глазами, стоя возле выхода из пещеры. Через крестообразную щель забрали рыцари, молча посмотрел на южную часть площади, и десятки жителей, собравшихся там, разом опустили головы. Увидев в последнем ряду девочку с корзинкой в руках, Юджо почувствовал, как часть напряжения уходит из плеч. А Алиса в своём обычном синем платье и белом переднике глядела на фигуру рыцаря Единства в просвет между взрослыми. Юджо откнул Кирито Лактёмов в бок, подавая ему знак. Пригнувшись, друзья направились к Алисе. Когда они очутились у неё за спиной, Кирито шепнул: "Алиса, Её подруга развернулась, и её золотые волосы колыхнулись в стороны. На лице её было написано удивление. Она словно собиралась сказать что-то. Кирито быстро приложил палец к губам и прошептал: "Алиса, тихо. По-моему, нам надо убираться отсюда прямо сейчас". "А? Почему?" таким же шёпотом ответила Алиса, как будто не догадываясь о нависшей над ней угрозе. Юджо вдруг подумал, что она и не поймёт, что есть такая возможность, пока Кирито не скажет прямо. Нет, это трицар единства. Наверное, как же ей объяснить? Юджоу на мгновение охватила растерянность, и в этот момент в толпе раздалось несколько тихих голосов. С гордо поднятой головой из дома старейшины на площадь вышел высокий мужчина. "А, отец!" пробормотала Алиса. Да, это был её отец и в то же время старейшина деревни. Звали его Гасуфт Шуберт. Мощный торс был облачён в простой жилет, чёрные волосы и борода тщательно расчёсаны. Несмотря на то, что свой священный долг он унаследовал от предыдущего старейшины всего 4 года назад, его острый ум успел заслужить ему уважение всех жителей деревни. Без малейших колебаний Гесуфт в одиночестве подошёл к рыцарю Единства, затем, сведя руки перед грудью в соответствии с правилами этикета церкви Аксиомы, поклонился. Подняв голову, он представился. Я служу старейшиной Рулида. Моя фамилия Шуберг. Рыцари Единства вернул приветствия, подняв кулаки перед грудью и кивнул. Доспехи негромко звякнули. Я осуществляю наблюдение за порядком в северном Норлангарте. Рыцари Единства из церкви Аксиомы Дюса Альберт Синтезис 7. С трудом верилось, что эти слова родились в горле живого человека. Они звучали неприятно, резали слух. Голос с остальными нотками разнёсся по всей площади, разом заставив замолчать всех селян. Юджоун нахмурил брови, ощущение было такое, будто звук вошёл к нему не в уши, а прямо в лоб, хотя рыцарь стоял от него более чем в 20 мелах. Даже старейшина Гософт попятился на полшага под этим давлением. Однако, как и следовало ожидать от столь храброго человека, Гософт тотчас вернулся на место и внушительным тоном заговорил: принять достопочтенного рыцаря Единства, хранителя спокойствия в громадном мире людей, большая честь для нашей маленькой деревни на краю света. Если бы я знал о вашем прибытии заранее, я бы встретил вас подобающей трапезой. Не могу принять подобного предложения, ибо нахожусь сейчас при исполнении своих обязанностей. Прозвучал раскатистый голос, и затем с ледяным взглядом из-под забрала рыцарь продолжил: Поскольку дочь госуфта Шуберга, Алиса Шуберг, нарушила запрет, я явился сюда, чтобы её арестовать для допроса и последующей казни. По спине, стоящей рядом с мальчиками, Алисы прошла дрожь, а Аюджу и Кирито даже шевельнуться не могли, даже рта открыть. В головах у них эхом отдавались слова рыцаря. Крепкое тело старейшины тоже коротко содрогнулось. Сбоку было видно, как по лицу пролегли короткие морщины. После долгого молчания Гасуфт спросил голосом, из которого начисто ещё исчез прежний блеск: "Достопочтенный рыцарь, какой именно грех совершила моя дочь?" Эндрик Запретов. Глава 1. Часть 3. Параграф 11. Проход на тёмную территорию. До сих пор жители деревни лишь слушали диалог, затаив дыхание. Но теперь на площади поднялась суматоха. У всех детей округлились глаза. Все взрослые принялись шептать священные слова церкви, чертя в воздухе знаки защиты от сглаза. Лишь тогда Юджио и Кирита отчасти инстинктивно начали действовать. Они оббежали Алису и встали перед ней, закрыв девочку с собой от глаз селян. Однако чего-то большего они предпринять были не в силах, так как резкие движения могли привлечь внимание стоящих впереди взрослых. В голове у Юджио билась одна мысль – что же нам делать? Что же нам делать? В груди разливалось ощущение тоски и безнадёжности, но и без этого он всё равно не мог бы ничего придумать. Он был в состоянии лишь держаться прямо и смотреть на старейшину Гасуфта, который стоял, повесив голову и ничего не отвечал. Всё будет хорошо. Он всё устроит. Хотя Юджу особо много не общался со старейшиной, но он знал, что среди взрослых Гасуфт самый уважаемый человек в деревне после старого Гаритте. Однако В таком случае, я призову мою дочь. Полагаю, мы должны выслушать объяснение из её собственных уст. Подняв голову, старейшина произнёс лишь это: "Нет. Мы не позволим, чтобы Алиса ощутилась перед этим рыцарем". Такая мысль прошмыгнула у Юджо в голове, но тут рыцарь Единства поднял правую руку, доспехи тихо звякнули и указал прямо на него. Сердце Юджо тоскливо сжалось. В этом нет необходимости. Алиса Шуберг находится здесь ты и ты рыцари единства пошевелили рукой, указав на двоих взрослых и Стаупа. Приведите дочь старейшин сюда. Стена Селён перед ребятами тут же распалась на две. Между рыцарями единства и Алисой остались стоять лишь Кирита и Юджо. По образовавшемуся проходу два жителя деревни медленно подошли к ребятам. Кровь отхлынула от их лиц, но в глазах мелькали странные огоньки. Они силой отпихнули в стороны Юджо и Кирита, закрывавших Алису, и схватили девочку за руки. А! вырвалось у Алисы, но тут же она умолкла. Румянец исчез с её щёк, но на губах появилась лёгкая улыбка. Она кивнула мальчикам, точно говоря, всё будет хорошо. Алиса тихонько позвал Кирито. Девочку грубо потянули вперёд, и корзинка выпала у неё из руки. Двое селян, не позволяя ей подобрать, продолжали тащить Алису к рыцарю Единства. Взгляд Юджо прилип к лежащей на боку корзинке. Там были пирог и хлебцы, завёрнутые в белые тряпицы, а в щелях между ними лежали маленькие кусочки льда. Один из кусочков, вывалившись из корзинки, ярко засверкал под солнечным светом. Одним мгновением он пролежал на нагретом камне и тут же растаял, превратившись в мокрое чёрное пятнышко. Стоящий рядом Кирит резко втянул воздух, и, конечно же, он поднял голову и побежал следом за Ализой, которую уволакивали прочь. Юджо стиснул зубы и заставил свои задеревеневшие ноги нести его следом за другом. Селяне выпустили Алису перед старейшиной, потом отступили на несколько шагов и преклонили колени. Сцепив руки, они оба глубоко поклонились, выказывая рыцарю свою покорность. Алиса подняла глаза на отца. В лице её не было ни краевинки. Госуфт посмотрел на любимую дочку и тут же снова опустил глаза. Рыцарь Единства коротко кивнул и достал из-за спины какое-то странное устройство. Это была толстая железная цепь с большой петлёй на конце. К цепи были прикреплены три кожаных ремня, один рядом с другим. Рыцарь протянул приспособление Госуфту, приказывая старейшине деревни связать преступницу. Старейшина взял в руки оковы и вновь опустил глаза. В эту самую секунду Кирито и Юджо встали наконец перед рыцарем. Шлем медленно повернулся и уставился прямо на них крестообразные прорези блестящего забрала, и Юджо ничего не мог разглядеть, словно там всё было обёрнуто непроглядной чернотой. Однако под этим тяжёлым взглядом было больно даже просто находиться. Невольно Юджо опустил глаза. Он хотел сказать что-нибудь стоящее перед ним Алисе, но не мог. Всё горло было будто в огне. Кирилл тот тоже смотрел в землю и коротко дышал, но вдруг он вскинул голову и хоть и продолжал трястись, сумел всё-таки пронзительно выкрикнуть: "Рыцарь сама". Потом сделал глубокий вдох и продолжил. А Ализа не заходила на тёмную территорию. У неё всего лишь одна рука прикоснулась к земле, и она её сразу отдёрнула. Ничего больше не было. Однако ответ рыцаря был прост: "Нужна ли что-то больше?" С этими словами он махнул рукой двоим, стоящим на коленях. Те поднялись и, ухватив Кирито и Юджо за шиворот, потянули назад. Сопротивляясь, Кирито вновь закричал: "Так да, тогда мы тоже совершили этот же грех. Мы тоже там были. Если вы хотите забрать её, забирайте и нас тоже". Однако рыцарь Единства больше на них не смотрел. "Точно. Если Алиса нарушила запрет, то и я должен понести такое же наказание", так думал Юджо думал совершенно искренне. Почему же мой голос не хочет выходить на оружон? Я хочу закричать как Кирито, но мой рот словно забыл, как двигаться, и я могу лишь хрипло дышать. Алиса взглянула на мальчиков, улыбнулась им, словно показывая, что всё нормально, и кевнула. Её отец с мёртвым лицом завёл страшное устройство Алисе за спину три кожаных ремня. Он затянул вокруг плеч, живота и бёдер девочки. Лицо Алисы чуть исказилось. Закрепив ремни металлическими пряжками, Гасофт сделал несколько неверных шагов назад и снова впервел взгляд в землю. А рыцарь подошел к Алисе и взялся за болтающуюся у нее за спиной цепь. Юджио и Кирита тем временем оттащили на середину площади и силком поставили на колени. Кирита, делая вид, что шатается, приблизил губы к уху Юджио и быстро прошептал... Юджо, слушай, я стафаром нападу на рыцаря единства. Я выиграю несколько секунд. Ты хватай Алису и беги. Беги к южному полю, там скрыйся в колоссях, а потом беги в лес. Так тебя труднее будет увидеть. Кинул взголят на топор из кости дракона, который по-прежнему был в руках у Кирита, а Юджо каким-то образом сумел наконец выдавить из себя слова. К Кирита, но Разве ты не видел вчера, как потрясающий рыцарь Единства обращается с мечом и луком? Если ты что-то такое попытаешься сделать, он убьёт тебя мгновенно. Как того чёрного рыцаря. Словно читая мысли Юджо, вновь лишившегося дара речи, Кирито продолжил: "Всё нормально. Рыцарь же не казнил Алису на месте. Наверное, он не сможет меня просто взять и убить. Ему сперва надо допросить. Я тоже поймаю момент и сбегу. И, и ещё Горячий взгляд Кирата был обращён на рыцаря Единства, который проверял оковы на Алисе. Каждый раз, когда он натягивал ремень сильнее, лицо девочки искажалось от боли. И ещё, даже если у нас ничего не выйдет, это не страшно. Если только он нас заберёт вместе с Алисой, мы наверняка придумаем, как сбежать. Но если сейчас он заберёт Алису на своём драконе одну, это конец. Это, похоже, он прав. Но столь безумная идея, которую даже планом нельзя назвать. Разве это не измена церкви? Индекс запротов. Глава 1. Часть 1. Параграф 1. Величайший грех. Юджо, ты всё ещё раздумываешь? Даже если это запрет, кого это волнует? Это что, важнее, чем жизнь Алисы? Тихий, но полный напряжения голос Киритa шевельнул мочку уха Юджо. Да, всё правильно он сказал. Мысленно Юджо кричал на самого себя. Мы трое решили, что будем вместе с рождения до смерти, что будем работать вместе, что каждый из нас будет жить во имя двух других. Да, мы поклялись в этом, раз так колебаться нечего. Церковь аксиомы и Алиса, что из этого важнее? Ответ очевиден. Это это Юджо. Чего ты думаешь, Юджо? Кирито уже почти вопил, а Алиса смотрела на них, она покачала головой, в лице её читалась тревога. Это я то Хриплый голос рвался у Юджо из горла будто чей-то чужой. Однако он не мог закончить фразу. Даже мысленно он был не в состоянии собрать воедино последние слова. Острая боль пронзила правый глаз, резкая, пульсирующая. Она мешала думать. Перед глазами разлилась кровавая пелена, она покрыла всё. Юджо перестал ощущать собственные руки, ноги. В это время старейшина заметил, что с Юджо и Кирито происходит что-то неладное. Он медленно двинул рукой и приказал двум селянам, стоящим позади мальчика: "Уберите детей с площади". А Юджо и Кирито тут же схватили за шиворот и поволокли прочь. "Дерьмо! Пусти! Старейшина, дядя Госу, это разве так можно? Разве можно так вот отдать Эмилису?" Кирито обилса точно обезумев, вырвавшись из державших его рук, он крепче сжал топор и приготовился бежать вперёд в атаку. Однако его ноги в простых кожаных батинках не успели сделать ни единого шага. Прежде чем он побежал, произошло нечто странное. Рыцарь Единства, как раз закончившей проверять ревнина Алисе, повернул голову к Кирито, и топор из кости дракона издал резкий металлический звон и вылетел у него из рук. Рыцарь не притронулся ни к мечу у себя на поясе, ни к луку за спиной, ни пошевелил ни единым пальцем. Казалось, само намерение создало настоящий клинок, который ударил по топору Кирито и отшвырнул его к краю площади. Неожиданный удар сбил Кирито с ног. Тут же на него набросились сразу несколько человек и намертво придавили к земле. Правая щека Кирита была прижата к камню площади, лицо искажено от боли. Кирита отчаянно закричал: "Юджо, давай же, ну пожалуйста!" А-а! Всё тело Юджо охватило дрожь. Идти. Я должен идти. Я должен отнять Алису у рыцаря Единства и бежать в Южный лес. Тихий голос эхом отзывался в уголке его сознания, но тут же острая боль, точно клинок, вонзилась в правый глаз и вымила из головы все намерения. Всё стало красным и запульсировало. И раздался другой голос, громкий и неприятный, как треснувший колокол. Церковь аксиомы абсурд. Индекс запретов абсурд не подчинение им не дозволено. Никому не дозволяется ослушаться. Йоджо, хотя бы отощи этих, тогда я смогу. Рыцарь Единства, не обращая больше внимания на суматоху, закрепил конец цепи на седле дракона. Могучий зверь опустил шию, и рыцарь с лёгкостью взобрался на него. Серебристые доспехи слепили глаза. "Юджо!" прокричал Кирита и зашёлся кровавым кашлем. Белый дракон поднялся на ноги и расправил крылья. По ушам ударил грохот, и ещё раз, и ещё. Привязанная к седлу Алиса смотрела прямо на Юджо. Она улыбалась. Синие глаза точно говорили: "Прощай". Длинные золотые волосы, порхающие на ветру, поднятым крыльями дракона, блестели не хуже д рыцарских доспехов. Но Юджо не мог пошевелиться, не мог издать ни звука. Его ноги точно вросли в землю. Он даже на чуть-чуть сдвинуться был не в силах.